Глава двадцать шестая. Александра. сандер смотрел на меня с гордостью, вселенской грустью. Держал мою ладонь и не желал отпускать. Мы находились в помещении с порталом и прощались. Я улыбалась, тоже немного печально, но при этом чувствовала радость от предстоящего приключения. «Ты не спеши навсегда расставаться со мной», — сказала вождю. «Вдруг пустыня окажется мне не по плечу, и я вернусь к тебе за помощью». «Я буду только рад, когда вернёшься». Усмехнулся Амин и уже без улыбки сказал. «Масуда и слушай, хорошо. Если хоть что-то в вашем путешествии пойдёт не так, сразу все вместе возвращайтесь в Бахадур, и это не обсуждается». Согласно кивнула. «Кстати, а где мои бесценные спутники?» «Скоро будут», — произнёс Сандар. «Ага, он специально привёл меня сюда раньше, чтобы подольше побыть наедине. Будь осторожна, Александра». Уже в сотый или в тысячный раз проговорил Сандер. Он посмотрел на меня серьезным и обеспокоенным взглядом, и мне сразу перехотелось шутить или извить. «Буду, обещаю», — сказала в ответ не менее серьезно. «Умирать в мои планы совсем не входит». Мужчина порывистый меня обнял, прижал к себе так крепко, будто хотел растворить в себе. А потом его губы накрыли мои, и этот поцелуй был сладко-болезненным, словно он дышал в последний раз и не мог надышаться. Знает, что должен отпустить, но не желает, хочет пойти вместе со мной, но не может оставить свой клан в столь приломный напряженный момент, когда клан Бэйб может совершить подлость или напасть в совершенно любой день или час. Прервали нас, пришли Мерт и Масут. Сандр разочарованно простонал. Иногда время летит слишком быстро, Александра. Алекс. Андра, Сандра. Я буду называть себя Сандра, можно? Улыбнулся, прошептала «Сандра и Сандр, звучит. Я не против, называй». Поцеловал мою ладонь и прошептал. «Не уходи. Останься. Еще на день или на час. Навсегда». Вздохнула и произнесла. «Ты же знаешь. Не могу». «Знаю». Руки снова сжали меня в крепких объятиях. Потом, совсем нехотя, он отпустил меня, отчего сразу стало холодно и одиноко. И, осмотрев моих спутников, спросил. готова «Да, мой Амин», — поклонился военачальник и сенсей. «Берегите её. Вы дали клятву, что даже не пожалеете жизни ради этой женщины. Не забывайте свои обещания». С лёгкой угрозой в голосе сказал Сандер. «Ого, он заставил военачальника и тренера поклясться? Я видела, что вождь переживает и не желает меня отпускать, но, кажется, у кого-то прям паранойя. Будто со мной может что-то случиться. Хотя кто его знает, пустыня в моём мире и пустыня на Харапе, не думаю, что это одно и то же». «Эши, не придёт?» — спросила, когда мужчины уже встали в круг портала. «Я думала, что Амина проводит. Всё-таки неизвестно, когда ещё увидимся». «Она сказала, что если придёт прощаться, то, возможно, это будет навсегда. так она надеется, что ты ещё вернёшься». «Вернусь», — сказала со всей уверенностью и улыбнулась Сандару. Масуд подхватил мои сумки. Сандар был щедр на оружие, золото, магические артефакты, хорошая одежда, обувь, бытовые вещи и еду. Очень большие получились бы сумки, тяжёлые, но благодаря магии, всего трикожных мешка, похожих на портфеля, с наплечной ручкой и по весу лёгкие, как будто они пустые У моих спутников тоже было по три сумки. И на каждом из нас были надеты доспехи, прикреплены мечи, другое оружие, щиты, пристёгнуты к ремням на спине. Вооружены и опасны. А ещё на мне был мой алый плащ. «Я не прощаюсь», — сказала Сандру, который смотрел на меня тяжёлым и полным тоски взглядом. «И я вернусь». Коснулась перстня, который подарил мне Сандер, и произнесла про себя. «Перенеси нас в пустыню». На последнем слое в наш круг вдруг влетело нечто пушистое, черный комок шерсти с зелеными глазами. «Откуда во дворце кошки?» Ни разу не видела здесь хоть одного представителя кошачьих. Сандер что-то прокричал, но я не услышала. Ослепительная вспышка, резкий гул в ушах на мгновение не Оглушили и ослепили. Недолгое ощущение, как будто с огромной скоростью летишь вверх на лифте, только ничего не видишь и не слышишь. И в тот же миг звуки, запахи и зрение возвращаются. Можно сделать вздох облегчения опуститься на колени, потому что легкая слабость от переноса все же присутствует. «Амина, вы в порядке?» — поинтересовался Масуд. «Чем чаще переносишься порталами, быстрее привыкаешь, и тело больше не подводит». Тряхнула головой, прогоняя круги и мушек перед глазами, И, проморгавшись, огляделась. «Пустыня?» «Нет, не так. Пустыня!» Вдруг раздалось за нашими спинами. Мы все втроем выхватили мечи, и в полнейшем недоумении, а еще шоки уставились на сидящую в песке Эшу, которая звучно чихала. апч Снова чихнула девушка, кое-как поднимаясь на ноги. «У меня нет аллергии на шерсть кошек». Но почему-то, когда я применяю заклинание изменения формы именно в кошку, то потом, обернувшись снова собой, обязательно чихаю. — Исша! — процедил я. — Какого чёрта? — Амина, весьма неразумно было с вашей стороны обманом покидать дворец. С недовольством заметил военачальник, подавая девушке руку, чтобы больше не заваливалась. С непривычки в песке стоять было очень удобно. — Вождь будет в гневе! — вздохнул Мерт. — Так мы сейчас вернём её обратно, — решила я. «Не стоит», — остановил меня Масуд. «Вы в пустыне впервые, и будет весьма неосмотрительным несколько раз подряд разрывать пространство. Земля может как обидеться, так и обозлиться. А может, и не пустить нас снова. О пустыне ходят много разных легенд». «Проклятие!» — выругалась я. «И Амин не может сюда перенестись, так как у него нет разрешения посещать эту землю, и подобного артефакта тоже нет». Рассерженно взглянула на эш и покачала головой. «Ты не подготовлена как мы». «Чем ты вообще думала, а?» Эша насупилась и сложила руки на груди. «Вообще-то ты обещала взять меня с собой», — обиженно пробормотала Амина. Мужчины с интересом посмотрели на меня, а я, усмехнувшись, жёстко проговорила. «Я сказала, что подумаю, обещаний никаких не давала, поэтому не путай божьей дар с яичницей. Блин, Мастут, что нам теперь с ней делать?» Военачальник оглядел девушку с ног до головы и неудовлетворённо покачал головой. Эша одета была, как будто в гости собиралась, Нарядная, в летящих и легких одеждах, туфельки на каблуках, волосы собраны в красивую прическу, и вся сверкает от обилия драгоценных украшений. «Придется взять девушку с собой», — высказался Мерт. Я загадочная и очень опасно оскалилась и, подвигав бровями, заметила. «А что? В принципе, почему бы и нет? Вдруг в пустыне водятся какие-нибудь злобные и очень нервные твари? Вот мы и воспользуемся прекрасной аминой, как щитом. Вдруг, узрев ее красоту, чудовища дрогнут и падут жертвы ее чар». «Хорошая ведь идея». Масуд хмыкнул и, подыграв мне, произнес, «А если они падут от красоты Амины, то хотя бы полакомятся ей, а мы выиграем немного времени». «Или решат поиграть с ней, мы опять же выиграем время», подхватил мою шутку сенсей. «Эй, какие чудовища, какой еще полакомятся и поиграют. Если вы забыли, то я Амина Клана Рави, дочь вождя. Меня нельзя использовать как щит или как закуску для монстров». Эша раскраснелась от негодования, жала ручки в кулачки и, переступая на неудобных каблучках, не удержалась и завалилась в песок, вскрикнув «Ай!». Я засмеялась, а Эша, запутавшись в своих шелках, вдруг покатилась со склона бархан, ещё так резво, что я в миг прекратила веселье. Хотела было броситься за ней, но меня опередил Масуд. В один миг, перекинувшись в боевую форму, Масуд за считанные секунды настиг девушку и вернулся вместе с ней, неся Эшу на руках. Я сложила руки на груди и сказала «Ну, теперь понимаешь, что это была очень плохая идея отправиться с нами?» «Ты злюка!» — сказала Эша и отвернулась, уткнувшись носом в могучую грудь военачальника. «Ты как ребенок!» — произнесла я. Эша плаксиво всхлипнула. Я же возвела взгляд к небу и выдохнула. «Масуд, прости, но Амина на тебе, потому как я вряд ли долго ее вытерплю, и прикопай в этом чудесном песочке». «Если верить карте, то дворец должен быть на востоке сказал сенсей. Мы прошли всего километров 20 не больше, и пока не встретили никакой живности и нежити. Идти было сложно. Мои спутники, включая Эшо, обернулись в свои истинные формы. И на хвостах им было куда легче и проще передвигаться по песку. Разбили лагерь. Так как скорости мне это лучше сейчас развести огонь, собрать шатры, пока светло, хотя масут маг. Может, только пальцами щелкнуть, и все будет. Но маги Сандера предупредили, что лучше магию особо не применять, пока пустыня нас не проверит и не примет. Пока Сенсей своим начальником разбивали лагерь, а эша давала ценные советы и отошла от них и взобралась на высокий участок. Огляделась, удалив от себя подальше нервозность и раздражение, остались блаженное спокойствие и тишина внутри. Долго смотрела вдаль, на бесконечный песок, который на горизонте сливался с небом. вокруг насколько хватало глаз, лежали гряды песков. Рваные хлопья розово-белых облаков разлетелись по всему горизонту. И казалось, будто небо едино с пустыней. До этого момента я всё ещё не осознавала пустыню, но сейчас, спокойно, я посмотрела на неё другими глазами. Представьте себе самый настоящий океан песка. Он лежит со всех сторон, насколько хватает взора. Песок изрыт ветрами, он лежит где-то грядами, будто это волны. Где-то он идеально ровный и гладкий, а местами по нему пошла рябь. Ни одной птицы в небе, ни одного животного, даже нет мух или каких-нибудь ползающих насекомых, никаких признаков жизни». Опустилась на песок, закрыла глаза и, вдохнув полной грудью, жаркий сухой воздух выдохнула. Распахнув глаза, вдруг ощутила её, пустыню. Она не пускала к себе, но наблюдала, как осторожный зверь, который ещё не решил, враги перед ним или друзья, улыбнулась и мысленно произнесла «Друзья». Меч, что был всё время со мной, как ни странно молчал, но земля видела его, чувствовала, и всё равно была на стороже. Лишком долго она была одна, в полном забытии, одинокая и одичавшая, оттого недоверчивая. Запустила руки в горячий песок и пропустила его сквозь пальцы. Красиво. Здесь, на голых песках, ощущение, будто я стала еще ближе к новому миру. Глядя на бесконечную пустыню, все дела, важные и величественные, вдруг показались мелкими и незначимыми в сравнении с древней, суровой и могучей землей. Вскоре горизонт нахмурился и помрачнел, предвещая скорую непроглядную тьму. А сейчас небо налилось багрянцем Тучи стали казаться грознее и ниже, словно вот-вот рухнут и придавят своей тяжестью. Пустыня одевалась во мрак и украшалась россыпью ярких звезд. Ночь прошла спокойно. «Сколько нам еще двигаться?» — закапризничала Эша, когда после полуденного привала мы вновь отправились в путь. Шел всего второй день, а мы все как-то подозрительно страны очень быстро начали уставать, будто из нас сама пустыня тянула силы. Семизубец молчал, Я звала его, просила очнуться и поговорить со мной, но в ответ получала гробовое молчание. Масуд был хмуро и Мерт говорила, что, скорее всего, мы приближаемся к заброшенному городу и дворцу. После той трагедии с вождём Измаилом альмакта макта пустыня разгневалась и наводнила город и своё земли страшными монстрами, лишила всех живых возможности жить на её земле в комфорте и благоденствии. Никаких растений, животных и воды, только бездушные песчаные монстры и их мать-пустыня. «Значит, скоро нас ждёт тёплый приём». «Почему мне никто не отвечает?» Снова законючила Эша и зачесала спину. «И вообще твоя одежда очень неудобная и колючая». «Просто ты не привыкла к более грубой ткани, а из неё самое лучшее одеяние для этих мест, если, конечно, не желаешь обгореть и покрыться волдырями», сказала я. «Шух!» «Что это?» Остановилась я, резко услышав что-то необычное в этой тишине. «Алекс», — удивился сенсей. «Что ты услышала?» «Какой-то шелестящий звук». Пробормотал, навострив уши. «Похоже на...» Ш -ш -ш -ш. «Я ничего не слышал», — нахмурился Масуд и достал меч. Мерт повторил за ним. Эш тоже вытащил свои клинки, хоть и дамские, но все равно это оружие. Масуд же, взглянув на грозу всех монстров Эшу, придвинул девушку к себе ближе. «Мы слушали, но ничего не происходило. Абсолютная тишина» только песок под ногами чуть скрипит. Минут пятнадцать стояли практически недвижимо. И, не дождавшись ровным счетом ничего, двинулись в путь. Но мечи не убрали. Пройдя шагов пятьдесят, я вновь это услышала. ш, -ш, -ш, -ш, -ш, -ш. Только громче, как-то злее и опаснее. Снова замерла и произнесла негромко. Всем замереть что-то происходит. «Я снова ничего не слышу», — зло проговорил Масуд. И «Я?» сказала перепуганная Эша и прижалась к военачальнику. «Сенсей смотрел на меня, ожидая от меня дальнейших команд». И тут семизубец в моих руках вспыхнул ослепительным светом и загудел. Его счастье заговорил. александра опасность под землей, берегись!» И только его голос прозвучал в моей голове, как песок под нашими ногами и хвостами пришел в движение, и теперь все услышали шух шух сух. Побросав сумки, откатились в стороны и вовремя. В этом месте, где мы только что стояли, появились две гигантские твари, которые нереально быстро и ловко выбрались наружу. «Скорпионы!» — завержала эш и запрыгнула на Масуда, чуть не взобралась ему прямо на голову. «Ненавижу скорпионов!» Это были не просто скорпионы. Это были гигантские монстры с устрашающими жвалами и смертоносными жалами на хвостах. Двигались они очень быстро. Масуд оттолкнул от себя Эшу и накинул на неё защитное заклинание, укрыв девушку куполом. «Плохо. Пустыня и так тянула из нас сила. А с использованием магии Масуд очень быстро ослабнет. Значит, нужно как можно быстрее убить этих тварей. Эх, а так всё хорошо начиналось. Великая пустыня, неужели мы тебя чем-то насторожили или напугали? Мы втроём быстро приготовились к схватке с огромными скорпионами». Монстры размашистыми ударами клешни и хвоста начали теснить нас и бить в те места, где мы стояли. Только отработанные навыки уклоняться не позволили нам стать обедом. Снизу под ударом пройти не удастся. Тварь слишком быстро перемещается. Восемь ног, как-никак. Две клешни и хвост. Никто из нас этот трюк не провернет. Бить в бок тоже не получится. Но и ожидать, пока твари вымотаются никто из нас не собирался. Масуд боевой трансформации был прекрасен и не менее опасен, чем эта членистоногая тварь. Быстрее ветровый начальник закружил вокруг Скорпиона, и пока тот бил сжалом в пустые уже места, тот скачал на хитиновую спину и вонзил свой меч в тело монстра соединение головы и туловища. И же спрыгнул на песок, кувыркнувшись несколько раз и вовремя. Скорпион начал с низтовством сам себя жалить и издавать ужасные шипящие звуки. Я и Мерт тем временем бились со вторым чудищем. Подсчитав очередной горизонтальный взмах, Мерт рванул к Скорпиону. До головы он мечом достать не успевал. Я бросилась на подмогу. В момент удара клешнее мерт выставил щит и меч. Но он был слишком близко, и Скорпион уже занес жало. Мой меч словно ждал этого момента. С речанием я подпрыгнула. прыжки отрубила жалящий инструмент чудовище. Скорпион дёрнулся, поднялся на задние лапы и зашипел. Махнул клешнёй задел меня. Но я вовремя выставила щит. От удара я проехала по песку несколько метров, но в целом осталась невредимой. А вот с моего меча капала жёлтая кровь Скорпиона. Уже Масуд приблизился к раненому Скорпиону и одним лишь ударом хвоста повалил монстра на песок, а затем его меч отрубил голову твари. Труп Скорпионов поглотил песок, и все снова стало тихо и ровно, будто ничего и не было. Меч вибрировал в моей руке, предупреждая, что опасность еще не отступила. «Что чувствуешь?» — обратилась к Семизубцу. «Что-то мчится навстречу вам», — хмуро произнес напарник. «Пустыня меня создала, и чувство ее раздражения». «Ей не по нраву, что мы нарушили её сон и покой. Даже на меня злится. И пока злится, проверяет вас на прочность». «Великолепно!» Рыкнула про себя и чуть не сплюнула. «Это ещё не всё», — предупредила своих. «У нас движется что-то ещё». Масуд посмотрел на укрытую под куполом Эшу. Девушка стояла, прижавшись всем телом к прозрачной магической защитной поверхности и смотрела на нас расширенными от беспокойства и ужаса глазами. Если с ноги не что-то случится, не только Сандра окажется в бешенстве. Я сама себе этого не прощу. Масуд, твои силы не бесконечны. Если почувствуешь, что удерживать защитный купол уже не в силах... Защищай Эшу, — сказала я. Точнее, это больше походило на приказ. Боеначальник гневно сверкнул глазами, но смолчал. Ясно будет действовать по ситуации, а ведь он клятву дал, что будет защищать меня даже ценой своей жизни. Но кто знал, что тут Эша появится? «Глупая змейка». И тут мы услышали. Звук походил на свирепый ветер, который точно пёс сорвался с надоевшей цепи и со всей злостью умчался на волю, уничтожая всё на своём пути. А потом мы увидели. Небо заволокло ржавой пылью. Поднявшиеся клубы песка выше облаков заставили всех дрогнуть. Земля под ногами задрожала. И некуда нам было укрыться от смертоносной бури, которая сметет нас и не заметит. Сорвёт кожу мелкими частицами, точно бритвами разорвёт каждую мышцу и доберётся до костей, обглодая точно зверь, поймавший свою добычу, и даже доспехи не спасут. Точнее, меня мои уберегут, а вот Мерт, Масуд, Эша. Пустыня просто сотрёт моих спутников с лица харапы а затем довольная проделанной работой сладко уснёт до прихода в её владении новых глупцов. А я? Я не смогу просто так остаться, зная, что они погибли из-за меня. тронул на пальце портальное кольцо и прокричала. «Масуд, держи кольцо, бери Эшу мертвый уходите». Сняла кольцо и хотела было бросить его Масуду, но тот перехватил мою руку и сказал, «Вернемся или все вместе, или уйдет только Амина Эша. Решайте быстро». «Масуд прав, Алекс», — сказал сенсей. «Я не уйду. Нет, Александр, не смей прогонять меня. Отец меня убьет. Я лучше тут умру», — закричала Нагиня и от злости пнула песок. «Слышите меня, вы все. Я никуда не уйду без вас» посмотрела на своих спутников, грустно улыбнулась и сказала, «Если удача от нас отвернулась, то, скорее всего, мы останемся похороненными здесь, и наши тела со временем тоже станут песками». «Воины Рави не боятся смерти, Алекс», — произнёс сенсей. «Смерть — это всего лишь конец одной истории и начало новой, и я почту за честь умереть рядом с той, кто бросила вызов Амину клана Рави, всем воинам клана великой пустыни». Мерт прижал руку к груди и опустился передо мной на одно колено, вонзив меч другой рукой, острием в песок. А суд повторил его жест и сказал, «Мы или пройдем этот путь вместе, или сложим свою голову рядом с вами, Амина Александра». Я лишь вздохнула и поймала решительный взгляд Эша. Она достала свои клинки и посмотрела на меня и на додвигающуюся бурю с вызовом. «Я не тепличный цветок, Александра. и не желаю быть такой, какой была. Хочу стать такой, как ты». «Смелый, сильный, свободный в своем выборе!» — сказала она властно. «Я не вернусь домой, и это мое слово!» «Черт!» Балбеса и одна балбесина. Но при пиратце убеждать кого-то не было времени. Быстро открыла свою сумку, достала одеяло, другие шмотки и сказала. «Быстро, доставайте все свои одежды и одеяло. Обматываемся любыми тряпками, чтобы хоть как-то защитить кожу, глаза, нос и рот. Дышать будет трудно, но я надеюсь, буря пройдет быстро». Пеша, освобождённая от купола, тоже принялась доставать свои вещи и обматываться ими, как в кокон. «Я укрою нас магическим куполом, как это сделал Самины? На какое-то время моих сил хватит!» Прокричал сквозь уже воющий ветер Масут. Я кивнула, а потом показала большой палец. Говорить уже было сложно. Мелкие песчинки уже царапали кожу, попадали в глаза и забивались дыхательные пути. Возвышенности вблизи не было. Нам пришлось очень тесно друг другу лечь на песок. Масут и Мерт жали меня и Эшу с двух сторон. Масут еще укрыл всех нас защитным куполом. И вовремя. Беспощадная буря обрушилась мощной лапищей. Яростный порыв жаркого колючего ветра рассекал воздух. Яркий день померк. Кроме воя и свиста ветра не слышно больше ничего. Купол Масут держал изо всех сил, но вскоре он простонал. «Простите, мои силы стремительно уходят. Пустыня их просто выпивает». И тут купол лопнул а злой и голодный ветер обрушился на нас. Стал не хватать воздуха, который словно улетучился, вместо него остался лишь один песок. Буре мгло вылаз, ревела ревело, инистого стекла, рвало ткани, била под оспехом. Сердце громыхало, голова немилосердно начала болеть, рот и глотка быстро высохли, и мне показалось, что ещё чуть-чуть, и я сдохнусь. И когда я начала ощущать, что действительно не могу дышать, хочу сделать вздох, но не могу, лёгкие начали гореть огнём, осознание мутиться, также неожиданно все прекратилось. Просто раз и тишина, словно кто-то взял и выключил этот апокалипсис. Не сразу, а настороженно мы откопались из песка, которым нас засыпало, так что можно сверху спокойно памятники ставить и цветочки высаживать. И тут мы увидели, что окружены. — Иблисы, — произнес пораженно мерт